Глава сорок Спасибо, что заехали за мной, — поблагодарила Дейзи, втиснувшись на заднее сиденье Фиата Уно с некоторым трудом. Еще и Саймон Лебон все норовил лизнуть ее в лицо. Дейзи жила в Крайст-Черче, в доме, который очень на нее походил. Милый и вычерный, он стоял на берегу ручья у моста. Широкие подоконники были обустроены под уютные сиденья, но на одном вместо подушек расположилась обширная коллекция фарфоровых фигурок животных. Проходящие мимо маленькие детки всегда засматривались на них и радостно угукали. Регулярно, с военной точностью, Дэйзи мыла и протирала свою коллекцию чуть ли не до дыр, как и весь дом. Дэйзи жила одна с тех пор, как рассталась с мужем, о котором чем меньше говорить, тем лучше. Когда ее прихотливая и требующая внимания дочь покинула гнездышко и вышла замуж, больше ничего не отвлекала Дейзи от размышлений, какой ужасный он человек. Так что они расстались год спустя после отъезда дочери. Дейзи удалось оставить себе дом, благодаря неравнодушной Сью, которая, нарушив свои правила, помогла оплатить лучшего адвоката по разводам из своих значительных сбережений. Я как раз собиралась идти на работу. Дейзи отказалась от своего нового образа детектива Теннисон. Деловой костюм уступил место обычному розовому платью в пол, а волосы превратились в привычные кудряшки. Мы едем не на работу, сообщила ей Фиона. А Вестборн? Обожаю Уестборн! восторженно воскликнула Дейзи. Там есть чудесные чайные. Вестборн был примерно как Саутборн, и обладал тем же мягким викторианским очарованием, разве что чуточку пафоснее. Он известен тем, что неподалеку жил Джон Рональд Роэл Толкин, а также Роберт Льюис Стивенсон в подходящем готическом особняке. Также Уэстборн мог похвастаться до смешного большим количеством уютных чайных магазинчиков, легко обгоняя Саутборн, который вообще-то и сам ими славился. В Westbourne также располагался супермаркет «Маркс Спенсер», которого в Саутборне не было. Если жители Саутборна хотели воспользоваться карточками «Спаркс» со скидками и предложениями, они ехали пару километров в соседний Крайсчерч, где также был супермаркет «Вэйт которого не было в Уэстборне. Так что были свои плюсы и минусы. — Мы едем туда не чай пить, — сказала Сью, — а забрать улики. — Улики? — Дейзи высунулась в проем между водительским и пассажирским сиденьями. — Расскажите. — Фиона повернулась к ней. — Помнишь, мы обзванивали благотворительные магазины? Узнать, не покупал ли кто набор домино? Дейзи активно закивала. — Так вот, мне сегодня утром позвонили... Из одного, называется «Остановим мировой голод», из Вестборна. его управляющая Морин сказала, у нее есть для нас кое-что. — Они знают, кто купил домино. Это мы и едем выяснить. — О, погодите, а кто же сейчас присматривает за нашим магазинчиком? — забеспокоилась Дейзи. — Никто, — ответила Феона. — Я подумала, нам всем нужно поехать. Полчаса спустя неравнодушная Сью в сотый раз объехала односторонние улицы Уестборна и, наконец, нашла парковку. Выйдя, они направились к магазинам, и Дейзи чуть ли не подпрыгивала, как восторженный щенок. А мы можем пройти через галерею. Обожаю ее. Почему бы нет? Согласилась Фиона. Они, не спеша прошли через викторианскую торговую галерею, которая выглядела так, будто сошла со страниц сказки. Сводчатый стеклянный потолок, украшенный изящной ковкой, причудливые эксцентричные магазинчики с белыми створчатыми окошками и висящими снаружи вывесками. Соблазн походить и просматривать витрины был невыносим, но они удержались. Кроме Дэйзи, которую пришлось оттаскивать от одной из многочисленных сувенирных лавочек, где продавались резные фигурки собак и рамки для фотографий из плавника. Магазин, который они искали, находился прямо напротив входа в галерею. — Отличное место! — заметила Сью. Сначала Фиона, а потом и остальные зашли в элитный благотворительный магазин, который с легкостью задал бы жару кошачьему альянсу. Однако, в отличие от управляющих альянса, здешним менеджерам не удалось избавиться от затхлости старых вещей. Саймон Лебон все обнюхивал, но никак не мог привыкнуть ко всем новым интересным запахам. Фиона подошла к жизнерадостной женщине в ярком цветочном платье, стоящей за прилавком. На фоне слишком загорелой кожи ее обесцвеченные волосы сильно выделялись. «Вы должны быть морен». Я Фиона. Мы общались по телефону. Ах, да, рада познакомиться. Фиона повернулась представить своих коллег, но они отвлеклись на развешенную одежду и, уже присматриваясь, прикладывали вещи к себе. — Да, мы. Может, вспомним, зачем мы здесь? — Простите, — сказала Дейзи. — У вас прелестные наряды. — О, не извиняйтесь, — успокоила ее Морин. — Нам повезло, что мы так близко к Кэнфорд-Клиффс и Сэнд-Бэнксу. Богатые покупатели скупают модные вещи со скоростью света, а затем приносят сюда. — Спасибо большое, что согласились встретиться по нашему вопросу, — поблагодарила Фиона. — Мне жаль, что это заняло так много времени. Я только вчера вернулась из отпуска. Круиз по Карибскому морю. — Как замечательно! — воскликнула Дейзи. — Мне бы тоже хотелось на Карибы. — Обязательно поезжайте. Так или иначе, я вернулась вчера и увидела записку, где был вопрос про домино. «Так вы помните, как кто-то купил набор?» «Нет». Фиона пала духом. «Нет». Морин потеребила сережку. «В этом и есть загвоздка. Я знаю, что у нас был набор домино в маленькой деревянной коробочке. У меня хорошая память. Помню все наши товары. И никто из моих сотрудников не продавал его, как и я». Фиона изо всех сил пыталась понять, как им это поможет. Если все так, то они зря потратили время на поездку в Эстборн. Это можно было и по телефону сказать. Морин явно заметила разочарованное выражение Фионы, поэтому продолжила. Я задумалась, если никто домино не продавал, значит, его кто-то украл. Так, ясно. И как это нам поможет? Как можно дипломатичнее поинтересовалась Фиона. Морин указала в дальний угол потолка. Все трое посмотрели в указанном направлении и увидели небольшую камеру видеонаблюдения. — У нас тут много воришек, — вмиг став серьезный, объяснила Морин. — Их притягивают дизайнерские вещи по такой цене. Думают, мы легкая мишень, разини какие-нибудь, просто потому что благотворительный магазин. Но ведь что-то укра они не отбирают еду у голодных. А этого я не потерплю, можете поверить. Вот я и установила камеру. — Качество HD, — уточнилась Ю. — Не думаю, — Морина открыла ящик за прилавком и порылась внутри. — Но я точно знаю, что там хранятся записи за 36 дней. Она достала флешку и передала Фионе. — Я взяла на себя смелость перенести их сюда. Отправила бы вам, но файл слишком тяжелый, не хотела рисковать. Сжав в руке флешку, Фиона широко улыбнулась, словно она держала в руках ответ на главный вопрос жизни. — Спасибо. Спасибо вам большое. — Вы даже не представляете, как нам помогли. Я обязательно верну вам флешку. Что ж, не знаю, будет ли там что-то полезное, но можно узнать, к чему столько усилий, почему вы так ищете набор домино? Он очень ценный? — Да, — ответила Фиона. — Очень ценный. По дороге обратно в Саутборнс-Ю пыталась срезать дорогу всеми способами, чтобы добраться до магазина так быстро, как позволял автомобиль но повсюду были чудовищные пробки. Фиона так и держала флешку перед глазами, не осмеливаясь выпустить ее из пальцев. Сейчас ей больше всего хотелось включить ноутбук в офисе, вставить флешку и начать просматривать видео с камер. «Как вы думаете, за сколько мы посмотрим 36 дней записей?» спросила Дейзи. «В твоем вопросе уже есть подсказка». Намекнула ей неравнодушная Сью. Не понимаю, пробормотала Дэйзи. Сью ждала. Осознание пришло яркой вспышкой, как летнее солнышко. Ах да, какая я глупая, 36 дней. Но уверена, что-то мы сможем перемотать, заметила Фиона. Вернувшись в магазин, они прошли сразу к ноутбуку, стоявшему на прилавке. Даже чай делать не стали. Собравшись у экрана, подруги включили черно-белое видео. Картинка оказалась довольно четкой, и им было хорошо видно нижнюю полку с настольными играми. Различить, какие конкретно там лежали, с такого расстояния не удавалось, но небольшой прямоугольный коробок нужных размеров виднелся четко. Через несколько часов съемки им повезло. Кто-то поднял коробочку с полки и положил обратно так, что стало четко видно слово «ДОМИНО» большими печатными буквами. Теперь цель была захвачена, как драматично объявила неравнодушная сью, и они могли включить ускоренную перемотку, останавливая запись, только если кто-то подходил к полке. Через некоторое время они пришли к выводу, что всем троим одновременно следить за видео не обязательно. За монотонными кадрами приходящих и уходящих покупателей мог наблюдать кто-то один, так что подруги установили дежурство. «О, господи!» — выпалила Дейзи, чья очередь была отсматривать видео. Фиона со Сью бросились к ней с разных концов магазина. Фиона при этом чуть не врезалась в коробку с мягкими игрушками — каждая стоимостью за фунт или три игрушки за два. Дэйзи за прилавком склонилась над ноутбуком. — Нашла что-нибудь? — Женщина только что украла сумочку. Вот так, без зазрения совести. — Где? — спросила Сью. Дэйзи отмотала видео. Женщина лет сорока, не спеша рассматривала стеллаж. Она взяла в руки что-то похожее на аккуратную коричневую сумочку Рейдли, судя по маленькому кожаному логотипу с собачкой. Женщина глянулась через плечо, потом еще раз. На третий раз, когда она решила, что никто не смотрит, просто повесила сумочку на руку и спокойно прошла к выходу. И никто ее не остановил. «Вот так-так», — удивилась Ю. «Тут поневоле задумаешься, а есть ли мелкие воришки у нас? Ну, то есть лично я никогда никого за руку не ловила. Мы ничего дизайнерского и не продаем». Кроме того, у нас все так дешево, в чем смысл? Дейзи вернулась к просмотру, но через полчаса снова вскрикнула, да так что разбудила Саймона Лебона, который ворчал и пытался куда-то бежать во сне. И снова Фиона со Сью прямиком кинулись к прилавку. — Думаешь, что-то есть! — Дейзи отмотала записи и нажала на пуск. Им удалось различить, что снаружи шел дождь а поэтому в магазин набилось много людей, с которых ручьями текла вода. Место выглядело оживленнее, чем обычно. Это было так по-британски. Делать вид, будто смотришь товары, чтобы не обвинили, что ты просто прячешься от дождя. В углу видео появилась фигура в широкой мокрой куртке с накинутым на голову капюшоном, из-за чего не было видно лица. Он или она смешалась с толпой, бесцельно слонявшейся у стеллажей. Останавливаясь то там, то здесь, фигура подошла к полке с настольными играми, а потом вдруг резко повернулась и вышла из магазина. — Вот видели! — воскликнула Дэйзи. — Включи снова! — попросила Фиона. Дейзи послушно перемотала запись на несколько секунд, остановив прямо перед тем, как появилась фигура. Набор домино было хорошо видно. Вот фигура прошла к полке с играми, вышла... И Дэйзи снова нажала на паузу. Домино исчезла. — Итак, у нас есть вор в куртке, — резюмировала Фиона. Но кто? — Извините, — пробормотала Сью, наклонилась вперед и нажала на пуск, а затем сразу паузу, как раз когда фигура вышла из магазина. Перематывая и снова включая несколько раз, она, наконец, остановилась на нужном ракурсе. На экране виднелось лишь застывшее мутноватое изображение, мельком запечатленная уходящая фигура, но большего им и не требовалось. Это был единственный кадр с вором в полный рост, когда его не загораживали ни вешалки, ни витрины. И его или ее куртка с капюшоном доходила почти до пола. Это не куртка, а кейп с капюшоном. У всех троих одновременно отвисла челюсть. — Софи Хейверфорд! — выпалили они хором.